Генрих монотонно выслушивал все, что говорил ему Виктор. Убивать Травника прямо сейчас не имело смысла, ибо тот мог бы испортить им зелье. Убедившись в том, что Виктора устраивают все условия, как и новая лаборатория, Генрих сделал то, что от него не ожидали все его помощники. Переписал на старика все имущество. «Идиоты!» Генрих задумчиво прошелся по коридору новой лаборатории, двигаясь по направлению в главный зал, где трудился Виктор. «Насколько же вы все глупые! Ну зачем мне здесь деньги? Я получу свое зелье и навсегда уйду из этого мира, покорять другое место!» «Господин!» — приветливо кивнула охрана, как только заметили мага Аркан. «За время вашего отсутствия ничего не изменилось. Все всем довольны». «Это замечательно!» — кивнул старик. — Виктор работает? — Все верно. Хмыкнув, Генрих вошел в двери и застал Виктора за работой. Травник-аптекарь и просто старый лавелас в новеньком костюме переливал какое-то адское варево из огромного 50-литрового казана в маленькие мензурки. — Что это? — не мог не спросить Макаркан. — Это столько зелья? Нет, Генрих, — парировал Виктор. — Это основа варится, чтобы сделать два зелья. Из этих 50 литров получится… Макаркан старался делать вид, что ему интересно, но на его радость и счастье на его телефон позвонил начальник службы безопасности. Над лабораторией пролетали ангелы, сражаясь с чернокрылыми черными существами. И все шло к тому, что скоро поле битвы перейдет на территорию лаборатории. Этого нельзя было допустить. Выходя из этого огромного комплекса, Генрих достал карту из рукава. Взмахнул ею и выпустил огромный по всем меркам луч, сжигая как светлых, так и тёмных существ. Через мгновение ока с неба начали падать трупы, за которыми Макс смотрел с усмешкой. — Конченный мир с его конченными правилами! — вздохнул он. — Поскорее бы уже уйти отсюда. Пускай боги сами всё разнесут, я уже взял отсюда всё, что мог. Он прошелся до КПП, где стояла вооруженная охрана, и начал выдавать наставления, чтобы они уничтожали все, что движется и не движется, все, что они могут посчитать угрозой для этой скромной базы и их жизни. Солдаты, вооруженные плазменными пушками и посохами, дружно кивнули, принимая команду. Ну а вскоре, когда Генрих прогуливался, к нему присоединилась его сексопильная помощница. «Знаете, господин...» Ее приторно-сладкий голос был бальзамом на душу для старика. Только вот с собой он ее точно не возьмет в новый мир. Только она этого не знает, как и его второй помощник, который не раз ему помогал в других измерениях. Виктор вот-вот проглотит наживку. Мне удалось скопировать яичко дракона, так что он не сможет найти различия между оригиналом и глупой копией. Отлично. Коротко кивнул Генрих. Получается, сам Виктор даже понять не сможет, что он сделает мне два зелья перемещения, а снотворное для Рика окажется обычной водой. «Именно», — кивнула девушка. Я поговорила с Марией, и она согласилась помочь сделать именно два зелья перемещения. «Для меня и тебя, мой милый». «Глупая сука. Второе зелье я буду хранить в новом мире, чтобы больше не искать алхимиков и травников». — А как только я получу новые арканы, я свалю отсюда. — Вы уже выбрали, куда хотите отправиться? Генрих задумался, но ничего не ответил. Ибо в этот момент со стороны КПП послышались выстрелы.